Глава вторая. Вой графа я должна была услышать ещё будучи в лифте, потому что такое жалобное завывание очень сложно не заметить. Растолкав зевак, бросилась к двери, а когда вбежала в комнату, сердце сжалось. Граф, мой маленький бедный пёсик лежал у порога и протяжно скулил. А я бестолковая собачья мать. Прости меня, прости. Меня слишком долго не было, да? Я больше не оставлю тебя, не плачь. Мгновенно повеселевший питомец радостно лизнул моё лицо и завилял хвостом. А она что? Правда разговаривает с... с собакой? Из коридора послышался мелодичный девичий голосок с ноткой презрительности. Примерно я уже понимала, кто это сказал, но найдя в себе немного смелости, уверенно повернулась и снова застыла. Девушка эльфийка буквально приковала меня взглядом к полу. В нём было столько высокомерия, что для неподготовленной меня было слишком. Граф поднял клубок пыли и чихнул. И я наконец отмерла. Да, я разговариваю со своим псом. И, знаешь, с ним говорить приятнее, чем с тобой. Хотя заметь, что с тобой я общаюсь всего пару секунд, а мне уже всё понятно. Я скрестила руки на груди, встав в стойку. Толпа студентов за спиной девушки, раскрыв рты, наблюдали за своей предводительницей. То, что именно она была главной в этой шайке, не было никаких сомнений. В моём универе тоже была такая фифа. Ей все заглядывали в рот, а на переменах бегали за водой к автомату. Ноздри тонкого эльфийского носа затрепетали, глаза налились кровью. И это я не преувеличиваю. И я уже почти пожалела о том, что вступила с ней в спор. Но вспомнила издевательство Лолы, той самой старшекурсницы. "Да как ты смеешь, грязная Иванучая землянка?" Эльфийка вскинула руку, на ладони тот же образовался огромный огненный шар. А я снова потеряла реальность. Магия. Я ведь и правда в магическом мире, и у меня скоро будет такая же. Сердце забилось быстро-быстро. И прежде чем разъярённая девушка с треугольными ушами успела мне навредить, В комнату влетела Алия. Так всё, хватит, Эмигень. Что с того, что она с земли? Что с того? Аля, уйди с дороги, не то и тебе достанется. И не подумаю. Ты ведь помнишь, с кем сейчас говоришь, верно? Эльфийка вопросительно удивлённо уставилась на Алию, но магию погасила. С наглой, напыщенной, несчастной дурой. Дверь захлопнулась с грохотом, отрезая нас от улюлюкающей толпы. Послышался окрик Эльфийки, и все затихли. Как ты Алия обратилась ко мне, участливо заглядывая в глаза. Не обращай внимания на эту выскочку. Она думает, что раз старшая дочь императора, то ей всё можно. Ха-ха. Как бы не так. А это не так? Ой, что-то неспокойно мне на душе. Я спорила с дочкой императора? Забудь, ничего на тебе не сделает. А ты? Ты обозвала её дурой. Я фыркнула, но за свою старую знакомую всё-таки переживала. Заступилась за меня и может получить за это. Я лесной эльф Анна. Алия покачала головой, мол, что непонятного? У нашего народа нет правителя. Лесные эльфы никому не подчиняются. А она обычный эльф. Это совсем другая раса. И её папаша, император, мне ничего не может сделать. Спасибо. Я смущённо улыбнулась. Ну а почему ты за меня заступилась? Я так понимаю, меня тут не примут, никто и никогда, а ты? А я это я. Меня, знаешь ли, мало волнует чужое мнение. Ясно? Я кивнула. Приятная она эта Алия. Я тучусь так пялиться на её зелёную кожу. Оттучусь. Просто пока для меня это жить как странно. Но, кажется, я обрела подругу, и это не могло не радовать. Вы, наверное, ничего не ели ещё, да? Девушка поднялась с моей кровати и взяла графа за поводок. Тот почему-то довольно зажмурился, хотя раньше чужих к себе не подпускал. Пойдём, я покажу вам столовую. Как раз начинается завтрак. Столовая оказалась бы вполне уютным местом, если бы не десятки взглядов, обращённых в мою сторону. Аля держалась уверенно, Безустанно щебетала о ферме отца и всю дорогу разговаривала с графом. Там очень нравилось, а когда девушка отпускала ошейник, он жался к ней и недовольно пыхтел, маленький предатель. Хотя маленьким пса было назвать довольно сложно. Невысокий алли он был по пояс в холке. Мы пойдём вон туда, девушка кивком указала за один из столиков у окна, спрятанный за пушистым еривцем в кадки. Сталы и стульи из тёмного дерева очень красиво смотрелись на фоне стен цвета слоновой кости. По сравнению с земным универом, я ощущала себя словно на важном приёме в дорогом ресторане, в который вообще ни разу в жизни не была. Эту мебель подарил лорд Транмайер, когда его сын заступил на пост ректора. Начала Алия, а я выпучила глаза, и девушка рассмеялась. Что с тобой? Наш ректор сын лорда? Да что за рассадник влиятельных людей? Ну да. А что тебя так удивляет? Он средний сын, трона ему не видать, ни ему, ни младшему, поэтому они вправе выбирать сами свою судьбу. Его высочество Эшэлдарк захотел стать во главе академии. Он имеет невероятную силу в 99 единиц и мастерски ею управляет. Всё логично. Академии нужны такие профессора. Алия рассказывала что-то ещё, а я, делая вид, что листаю меню, из подлобья разглядывала студентов. Они держались группами, человек по пять, чаще разных рас. Наги сидели со странными белокожими людьми, эльфами, демонами, и все чувствовали себя свободно. По крайней мере, со стороны выглядело именно так. В углу столовой заметила круглую арку, а за ней, как я поняла по мантиям преподавателей. Да и выглядели они, конечно же, гораздо старше учеников. Интересно, кто из них будет меня учить? Скользнуло взглядом по хохочущей женщине с зелёными волосами, которая в открытую заигрывала с мужчиной в чёрном, на чьём лице был жуткий шрам, как от молнии. И почему-то поняла, что точно не они. За соседним от них столом расположились девушки или женщины. Кто их разберёт этих вечно молодых эльфийк? Чуть подальше dark Он сидел один за круглым столом у окошка, задумчиво ковырялся вилкой в тарелке и нервно потирал подбородок. Что случилось у вас, средний лорд? Я тоже задумалась. Ещё со вчерашнего вечера Дарк показался мне каким-то загнанным, злым, и несмотря на то, что утром мы более-менее спокойно поговорили, симпатии я к нему совсем не питала. Всем своим видом он давал понять, что к нему лучше не приближаться. Может, поэтому и завтрак и это одиночество, что его никто не любит. Анна, эй, Перед моим лицом щёлкнули тонкие пальчики подруги. Ты выбрала, что будешь есть? А, да. Да. Я быстро пробежалась взглядом по странице и стала чуть веселее. Еда оказалась такая же, как и на земле. Овощи, мясо, рыба, фрукты. Даже десерты подавали в этой столовой. Тогда смотри, Олег кивнула на своё меню. Выбираешь блюдо, ткни на него пальцем и держи несколько секунд. Заказ отправляется на кухню и опля. Ух ты! я удивлённо хмыкнула. Прямо перед подругой из воздуха возникла тарелка с листьями салата и бокал воды. Круто. А то эксклюзивная разработка королевского артефактора мистера Побицина, специально для Академии. Другие академии нам несказанно завидуют. Алия фыркнув принялась за еду. А есть другие академии? Конечно, это драконья. Её открыл сам лорд Ранмайер. Здесь обучаются лучшие из лучших. Течь я магия выше 50 уже с рождения. Кстати, а у тебя сколько единиц Я опустила взгляд в меню, а выбрала тарелку жареной картошки и зажала изображение пальцем. Сколько единиц? Наверное, одна, потому что я магию в себе совсем не ощущаю. А когда Алия сказала, что здесь обучаются лучшие маги, в очередной раз почувствовала себя никчёмной. Тарелка появилась. Вот только нас обдало таким резким запахом тухлятины, что подруга еле сдержала рвотный позыв. Фу, что это? Она зажала носик пальцами, с ужасом разглядывая гнилую запечённую кучку картофеля. Не знаю. Я кинула взгляд в меню, пытаясь найти состав. Может, так и должно быть? Мало ли, что едят демоны, например. Так быть не должно, точно тебе говорю. Попробуй снова сделать заказ. Вторая порция оказалась такой же, и третья. И мясной рулет тоже был испорчен. Грав заскулел и, устав ждать, улёкся на пол. Может, сбой какой? Я растерянно скользнула взглядом по соседним столам. У всех всё было в порядке с пищей. А потом столкнулась с ехидным взглядом Эми Гейн. Аля, перестань. Я перехватила руку подруги, когда та принялась тыкать во все картинки подряд. Нет, мы закажем тебе завтрак. Что-то не так. Не могу понять что. Посмотри туда. Я глазами указала в сторону белокурой эльфийки. Аля подняла голову и грязно выругалась. Я даже краской залилась. На земле такие слова использовала неоднократно, но сейчас из уст хрупкой девушки они показались мне мерзкими. Вот же ж... Анна, нужно пожаловаться профессору Ранмайру. Но сначала поесть. Мон пёсик исхудал совсем уж, да? Маленький мой. Девушка смешно сложила губы трубочкой и принялась играть с крафом как с младенцем. Пока эти двое лабзались, я снова не преувеличиваю, кстати. Я сняла стакан воды у Алии и направилась в сторону Эми Гейн. Она сидела за столом с двумя такими же высокомерными особами. Все смотрели на неё с немым восхищением в глазах и хихикали. Её двата успевала раскрыть рот. На то, что за мной следит половина присутствующих, я старалась не обращать внимания, но заметила, как сидящий у противоположной стены Грег даже не донёс вилку до рта, когда понял, куда я направляюсь. Эми Кейн. Я притворно мило улыбаюсь, поставила бокал и упёрлась ладонями в стол. Стоя, я казалась выше этой зазнайки, что добавляло мне уверенности. Фу, убери свои руки со стола, пропищала одна из свиты, вторая скривила прилестную мордочку, силясь показать своё отвращение. И только Эмигейн невозмутимо вылавливала креветку из салата. Что тебе, земное отродье? Вилка, скрипнув о костнёвших идеальных зубов, меня подтряхнула. Ненавижу этот звук. Зачем ты это сделала? Скажи мне, чем я тебе помешала? М? Может, тем, что сижу в одном помещении с тобой? Сделала что? Испортила мою еду. Ты же прекрасно понимаешь, что я не могу себе позволить позавтракать где-то, кроме как здесь, верно? Есть ли в тебе хоть капля сострадания? Нет, Анна, нет. Не нужно перед ней присмыкаться и тем более давить на жалость. Но здравый ум взял верх, когда я уже это сказала. А вернуть слова назад ну вы. Пришлось стиснуть зубы и без страха заглянуть в синие глаза императорской дочки. В её взгляде плескалась высокомерная снисходительность, словно я детё, что игрушку совершенно случайно разбила злая тётя, но извиняться, конечно же, не планировала. Она ведь слая и старше. В нашем случае Эмигейн была богаче, влиятельнее, Какое ей дело до нищебродки из другого мира? Шла бы ты отсюда. Ни то проблем не оберёшься. Иди, иди. Твой предшественник наверняка создал кружок землян. Будете там плакаться и поддерживать друг друга в ваших начинаниях. В воровстве, алчности, в сокрытии преступников. Как его звали? Эмиген щёлкнула пальцами и на мгновение прикрыла глаза, вспоминая. Ах, да, Роберт. Тот ещё тип. Знаешь, я была ещё ребёнком, когда он сбежал из академии с позором. Но даже я знаю историю этого неудачника. И от тебя, не сомневаюсь, можно ждать тех же поступков. А профессору Ранмайеру это не нужно. Никому не нужно, чтобы Глорис считали самой худшей академией. Лорд слишком долго восстанавливал её подмокшую репутацию. Все, затаив дыхание, слушали тихий голос Пландинки, не смея ей перечить или хоть как-то опровергнуть её слова. Во мне же глокотала злость, чёрная ненависть струилась по венам, бурлила, искала выход. Но рука потянулась к специально принесённому мной бокалу воды, только когда она назвала имя Роберт. Так звали моего отца. И это имя резонуло в слух сильнее, чем всё, что она говорила до и после него. Поток чёрного тумана вырвался из моих пальцев всего на секунду, обдал Эльфейку и её подруг сажей и исчез. Вокруг поднялся гвалт, все перекрикивались, императорская дочь визжала во весь голос, а я ошарашенно разглядывала свои ладони. Что это было? Что это было? Что здесь происходит? В столовую вбежал Дарк, перевёл злющий взгляд сплачающей Эми Гейн на меня и Ох, его глаза. То, что я видела в них, мне очень-очень не нравилось. Адептка Анна в мой кабинет, живо. Не она начала, и в толпе кто-то крикнул. Я удивлённо обернулась ища взглядом, кто такой смелый, и столкнулась глазами с Грегом. Он хмурился, но еле заметно кивнул мне и вернулся к еде. Анна, долго вас ждать? Профессор не оставлял другого выбора. Он стоял у входа и всем своим видом показывал, что если я замешкаюсь ещё хоть на секунду, с меня шкуру спустят и отправят на воротник. Для Эмигейн, конечно. Я видела, как жалобно она посмотрела на Дарка, и как он ей ободряюще улыбнулся. В кабинете сгущалась тьма, страшная, холодная. Молчаливый ректор тяжело опустился в кресло за столом и откинул голову, не спуская с меня прожигающий взгляд. Адептка ждёт объяснений. Он кивком головы указал на место перед собой. Я потапталась, но всё же села, на самый краешек, приготовившись сбежать в любой момент. Я не специально. Я не знаю, как это вышло. Эмигейн говорила такие вещи. Я закусила губу, меня почему-то внезапно переполнила жалость к самой себе. Ни еды, ни друзей, зато врагов нажила в первый же день. Она испортила мой завтрак, магией наверняка. И продолжала делать это с каждым блюдом, которое я заказывала. Я подошла к ней выяснить, в чём дело. Но получила в ответ длинный монолог о том, почему мне не стоит здесь быть. Да? И почему же вам не стоит быть здесь, Анна? Он издевается. Он издевается. Я не понимающе уставилась на Дарка, смешинки в его глазах меня ещё больше расстроили, но нашла в себе силы поднять подбородок выше. Она сказала, что Роберт испортил репутацию академии, и что я повторю то же самое. Словно я именно поэтому здесь. Но ведь это неправда, неправда. Я сорвалась на крик, вскочила Но под гневным взглядом ректора снова села. Вы меня притащили сюда. Толкум ничего не объяснили. Но когда случился малюсенький инцидент, то в кабинете почему-то оказалась только я. Не стоит повышать голос, адептка. Вы не в кругу своих друзей, и не в земной академии. Да, я не стала, не стану вам помогать. Вы должны сами пройти свой путь. Потом ещё спасибо скажете. Что касается инцидента, Эмиген, дочь чельсийского императора. Не предвосхищая вашего возмущения о равноправии, скажу, что она будет наказана. Но я не имею права делать это у всех на глазах. При её поступлении в Глорис император настоял на конфиденциальности её проступков. Да, его величество Альмаир хорошо знает свою дочь. Дарк задумчиво постучал костяшками пальцев по столешнице, и я же заёрзла на стуле. Наказание, значит, всё-таки будет. И мне тоже. Жаль, что я не дочь императора. По виду ректора, когда он говорил о ней, сразу было ясно, накажет он её совсем не сильно или сильно, смотря как она любит. При этой мысли странное жжение в венах вернулось, я охнула и сжала кулаки. Магия проявила себя. Вот о чём нужно думать. Профессор, а что значит единица силы? Уровень магии. У тебя единица, можно даже не проверять. Магия неоднородная, странная, и быстро рассеялась. Вот только цвет. Что цвет? Что с ней? Сердитый взгляд ректора дал понять, что перебивать не стоит. Замолчала и повинно опустила голову. Ничего, наказание ты отработаешь на складе. Вещи из твоей комнаты перенесут туда тогда, когда он будет вымот. Когда отработать, решай сама. Я медленно брела к лифтам, хотя хотелось рвануть изо всех сил и скрыться в любом тёмном углу. Нужно было так и сделать, потому что едва я коснулась красного ромбика, как меня окликнул Дарк. Завтра жду вас в седьмой аудитории. Преподавать у вас временно буду сам. Магистр Хармон пока не готов вернуться к занятиям. И прошу вас, он поморщился, как от зубной боли. Не натворите ничего до утра. Знала бы я, что случится ночью, лечно попросила бы запереть меня в кабинете в сейф.